Глава пятая. Как он так меня постриг? – забормотала девица, разглядывая себя в зеркальце пудреницы. Просто, – ответила я, сворачивая шоссе на местную дорогу. Ножницами. Ага, кивнула Маргарита. Но так быстро? Чик-чик-чик! Потом руками волосы подергал, опять чик-чик-чик! И красота? Неделю назад в салон ходила, меня там почти час в кресле продержали, жуткой башкой ушла, а сейчас? Рита потрясла головой. «Смотрите, устраиваю беспорядок, а прическа выглядит замечательно, словно ее пару минут назад уложили». «Стефана — гений», — объяснила я. Когда я впервые увидела, как он работает, тоже изумилась. «Вот бы мне такому научиться», — вздохнула Рита. «Деньжище бы огребала. «Если думать о деньгах, то никогда не станешь профессионалом высокого полета, заметила я, въезжая во двор. «Слышала такие сказочки?» — отмахнулась девушка. «Типа гений всегда в нищете и счастлив». Я припарковалась на стоянке. «Слушай внимательно. Ты моя помощница. Но поскольку ничего не умеешь и не знаешь, то ничего не делай. Стой молча». «Типа идиотка, да?» — хихикнула Богданова. «Верно». Маргарита, которая, похоже, ожидала от меня другой реакции, оттопырила нижнюю губу. «Между прочим, я всем подругам макияж делаю». И очень им нравится. «Хочешь участвовать в международных конкурсах?» «Ну!» — кивнула Рита. «Тогда начинай учиться. Первое правило — делай то, что велит начальник, он же учитель. Никакой от себятины, отрезала я. «Мы приехали к Людмиле Николаевне, жене дирижера Фелькина. Он мировая известность. Веди себя прилично, молчи. Если что-то попрошу, делай быстро и аккуратно, но не произнося ни слова». «Почему?» надулась рита потому что слово кудыть в русском языке нет вернее его употребляют люди которые говорят тудыть и че заморгала маргарита че ближайшая подруга кудыть тудыть и ихней но так все говорят фыркнула барышня нет возразила я стефаны используют слова куда туда их что если решила стать как он Начни с речи, научись выражать мысли и желания, используя правильный русский язык. Пошли. Я взяла за ручку небольшой чемодан на колесиках, схватила сумку и двинулась к входной двери. Рита поплелась сзади. Я не пришло в голову мне помочь, а я решила, что на сегодня хватит пока и лекции о литературной речи. Нельзя же за 10 минут сделать из кирпича бриллиант. Это даже у Стефана не получится. О хорошем воспитании проведем беседу позднее». «Нифига себе у нее домина! прошептала моя спутница, когда мы поднялись на третий этаж. «Даже лифт есть!» Горничная, которая нас сопровождала, стояла с милой улыбкой. Она, будучи вышкаленным профессионалом, сделала вид, что не услышала реплики девицы. Когда нас оставили одних в просторном помещении, Рита чихнула, вытерла нос ладонью и спросила. «Мы где?» «У Людмилы Николаевны», — напомнила я. «Не!» что за комната?» Тут появилась хозяйка, стройная, элегантная, как всегда, с улыбкой на лице. «Степашечка!» — обрадовалась она. «Соскучилась по тебе. А где тусенька?» Наташа вышла замуж за Роджера, улетела в Италию, — ответила я. Людмила зааплодировала. А я догадывалась. Они так друг на друга смотрели порой. Так старательно изображали при всех, что едва знакомы. Слава богу! Пусть теперь у них детки родятся. «Значит, красавица, которая сейчас с тобой пришла, новая помощница?» «Да», — улыбнулась я. Хозяйка быстро приблизилась к Рити, которая стояла с мрачным видом и ласково произнесла. «Ангел мой, рада вас видеть. Меня зовут Люда. А вас как величать?» «Чегось?» — не поняла Маргарита, которая, похоже, растерялась. «Как вас зовут?» — изменила вопрос владелица замка. «Ну, э, типа Ритка», — выдавила из себя девушка. «Маргарита», — уточнила я. «О, как красиво!» — обрадовалась Людмила. «Марго, можно так вас звать?» Девушка молча пожала плечами, потом кивнула. Дверь открылась, появилась другая горничная, толкая перед собой тележку. «Асенька, ангел мой, накрой на круглом столе», — попросила хозяйка. «Стёпочка, предлагаю разделение труда. Ты меня красишь, стрижёшь и укладываешь, а красавица Маргоша пьёт чай с пирожными». «По-моему, вполне справедливо». «Абсолютно согласна», — рассмеялась я. Раздался лай, и в комнату вбежали две маленькие собачки. «Ой, какие красивые!» — неожиданно обрадовалась Рита. Вообще, Только чего это, не пойму, что за порода?» «Беленькую зовут Вера, черную — Ника», — объяснила хозяйка. «Обе двор Я их нашла у супермаркета маленькими совсем. Они еле на лапках стояли. Теперь у нас живут». «Ничего, если поглажу их». «Ангел мой, они обожают, когда кто-то к ним внимание проявляет», — рассмеялась хозяйка. Маргарита села на ковер, и собачки начали на нее запрыгивать и лаять. Я выдохнула и принялась за работу. Весь процесс занял чуть больше двух часов, потом я поинтересовалась. «Разрешите ополоснуть инструменты? Не хочется их в кофр грязными укладывать?» «Душенька, ты всегда задаешь этот вопрос», — рассмеялась Людмила. «Просто иди в ванную». Когда я вернулась в комнату, Маргарита и Люда сидели около круглого стола, на коленях у моей новой помощницы устроились щенята. Уговорила Маргошу выпить чаю, сказала Людочка. Я бросила взгляд на тарелки и приборы. Пьеру сегодня торт удался, радовалась хозяйка. Велела завернуть вам с собой по куску, дома еще полакомить. Стёпочка, ничего не замечаешь? Я прищурилась. Лак с золотыми блестками. Откуда он у вас? «У меня такого нет». «Маргошенька своим попрыскала», — зааплодировала Фелькина. «Смотри, как красиво! Пряди блестят изумительно! Спасибо, деточка!» «Да, фигня это!» — смутилась практикантка. «Сейчас вообще он самая модная. У нас во дворе все им обливаются». Чепития продолжалось минут двадцать, потом мы с Ритой уехали.